Скажите, пожалуйста. Однажды я приехала в больницу, которую называли Кремлевка. Эта больница обслуживала власть придержащую, и потому я считала ее лучшей. А как было на самом деле, не знаю до сих пор. Думаю, что хорошие врачи есть и в районных больницах, но сейчас не об этом. Я шла по восьмому этажу, где находилось отделение ортопедии. И вдруг увидела, что возле палаты друг против друга сидят два ханурика с автоматами. Один просматривает правое крыло коридора, другой — левое, как в остросюжетном детективе. Впоследствии выяснилось, это и был детектив. Накануне на территории какого-то рынка произошла бандитская разборка, сошлись две группировки и стали палить друг в друга. Одному авторитету попали в плечо. Этого авторитета тут же погрузили в черный Мерседес и повезли в Кремлевку. Кто повез? Обслуга. На воровском языке они называются «пацаны», если я не путаю. Кремлевка строго охраняется специально обученными людьми, которые сидят при въезде и при надобности открывают ворота. Но прежде чем открыть, выясняют, кто едет, куда, к кому, требуют пропуск. За ворота и мышь не проскочит. Не то что Мерседес. Мерседес подъехал. Охрана вальяжно вышла для выяснения. Пацаны выскочили из Мерседеса, взяли охранников за шкирку, положили их на землю лицом в снег, а к голове приставили автомат. Охраны тоже люди. Им своя жизнь дороже инструкции. Не так им хорошо платили, чтобы погибать на боевом посту. Они живо открыли ворота. Мерседес проехал к основному зданию. Пацаны вытащили раненого авторитета и подняли его в лифте на нужный этаж. Дежурный врач сразу оценил внештатную ситуацию, но милицию вызывать не стал, по той же причине, что и охранники. Жизнь дороже, да он бы и не успел. Пацаны окружили и сказали, вызывай главного. Главный был уже дома, ужинал и смотрел телевизор поскольку его рабочий день кончился в 16 часов. Ему позвонили из больницы, сказали «надо приехать», выделив слово «надо». Главный приехал быстро, поскольку жил в этом же районе. Авторитет находился уже в операционной. Оставалось дать наркоз и начать операцию. Пацаны приблизились к главному врачу, показали ему пачку долларов толщиной в палец, Один из них сдержанно проговорил. «Сделаешь как было, получишь это. Нашему другу дорогая его жизнь». Главный глубоко кивнул. «А тебе? Твоя?» Со значением добавил пацан. Главный кивнул во второй раз. Ему дали понять, что в случае врачебной ошибки он получит пулю, а скорее две. Вторая будет контрольный выстрел. Никогда еще главрач не работал с таким энтузиазмом и вдохновением. На кону лежала жизнь плюс пачка зелени толщиной в палец. Вместе с дежурным в четыре руки они работали не вслепую, а под контролем специальной телевизионной камеры, которая безошибочно показывала состояние сустава, местонахождение пули. Все было сделано на самом высоком уровне. Главный оперировал мастерски и, что странно, с удовольствием. Операция прошла без осложнений. Больного положили в лучшую палату. Возле палаты установили круглосуточную охрану, пацаны с автоматами. Представители из другой группировки могли вернуться и добить. На следующий день по коридору шла я и с любопытством смотрела на охранников. Это были 30-летние парни в тренировочных синих финских костюмах с красной полосой. Славяне, русоволосые, лица бесстрастные, с оттенком высокомерия. Я уже знала детективную историю, вся больница гудела, но гудела шепотом. Громко боялись. Вдруг охрана рассердится и пальнет. Им не привыкать. Для них выстрелить, как нам высморкаться. Я подошла к палате и остановилась. Разглядывала пацанов. Они недовольно на меня покосились. Перед ними стояла не тёлка, а тётка. Неинтересно. И что стало? Простите, пожалуйста, можно задать вам вопрос? Обратилась я сразу к обоим. Пацаны лениво подняли на меня глаза. Я писатель, автор фильма «Джентльмены удачи», — представилась я. «Ну?» — отозвался один из них. Я получила право на вопрос. «Я коротко», — пообещала я. «Ну давай, че, поторопил второй. «Вы убиваете друг друга из-за денег. А главная ценность — это жизнь. Зачем же лишаться главной ценности за второстепенной. Деньги всегда можно заработать, а жизнь уже не восстановишь. — Вы не поймете, — сказал левый. — Почему? — Потому что вы из стада. — А вы откуда? — Тоже из стада, только из другого. — Ладно, иди, — потребовал левый. Я отвлекал их от основного дела. Я не стала задерживаться, я могла их обидеть, вернее, они могли обидеться и нагрубить словом и делом. Я сидела в очереди к врачу, потом пошла домой и все время продолжала думать о встрече. Мое стадо утром на работу, вечером домой, его стадо украл-выпил в тюрьму. Волки и овцы. Но почему-то во всем мире, во всех самых благополучных странах, есть определенный процент преступников. Природа так распорядилась. Зачем-то это надо. У волков свой драйв и своя романтика. А овцы покорны, законопослушны, экстрим не для них. Они получают удовольствие от стабильности. Пацанам, наверное, были смешны мои вопросы, все мои... «Скажите, пожалуйста, о чем может спрашивать овца матерых волков? О чем они думали, глядя на меня? Очень возможно, пацаны думали о том, что я никакая не писательница, а подсадная утка, засланная противодействующей преступной группировкой. Сейчас я их отвлеку, и те, кто надо, прорвутся и постреляют всех, кого наметили. Я не подсадная утка». Я овца, при этом ведомая. Я могу только идти следом за бараном. И мне это нравится. Я таким образом могу планировать свою жизнь и знать, что будет завтра.